чтобы доказать сомневающимся гончим опасность имперки для окружающих? Вероятно. Но куда проще было бы подстроить нападение на нее, чтобы вынудить защищаться, а уж потом, имея неоспоримый козырь на руках в виде какого-нибудь пострадавшего, приговорить неугодную тень к немедленной казни. Значит, этот вариант пока отклоняется. Может быть, глашатая просто решила подвергнуть бывшую ученицу императора изощренной пытке? Эвелина уже чувствовала, как путаются в голове мысли от голода и жажды. Слишком тяжелыми были предыдущие дни, чтобы теперь иметь возможность долго терпеть подобные лишения. Тем более, что в воздухе этой комнаты чувствовался аромат какой-то магии, незнакомый прежде Эвеллини. Чуть уловимый запах, от которого сильно свербело в носу и сохло горло. По всей видимости, девушку просто пытаются измучить жаждой, специально, чтобы ускорить процесс испытания. Словно в ответ на эти размышления, мужчина у двери снял с пояса флягу и нарочито медленно пригубил ее, Чужачка, затаив дыхание, смотрела, как охранник с наслаждением пьет. Затем с трудом сглотнула тугой комок в горле и заставила себя отвести взгляд в другую сторону. Все-таки пытка. Достаточно простая, но весьма действенная. Еще несколько часов Эвелине будет тяжело сдерживаться. Она вполне может наделать глупостей, пытаясь вымолить хоть пару глотков воды. Или именно подобного унижения от нее и ожидают? Девушка опустила голову, пряча неожиданную лукавую усмешку. Она вдруг поняла, как следует поступить, и собственная задумка ей чрезвычайно понравилась. В конце концов, без риска, жизнь была бы весьма скучна, поэтому попытаться стоило. Мужчина настороженно выпрямился, когда его подопечная внезапно встала со своего места, кашлянул, пытаясь привлечь ее внимание, и указал пальцем на стул. Но чужачка, будто не замечая его настойчивых жестов, медленно скользнула вперед, вглядываясь в глаза своего охранника, словно пытаясь разглядеть там что-то очень важное для себя. «Здесь очень душно», «Тихо, скорее разговаривая сама с собой», — пожаловалась девушка. Нарочит медленно провела рукой по лбу, стирая маленькие капельки пота. Дернула за шнуровку простой светлой рубахи, будто от нехватки воздуха. Мужчина поперхнулся, округленными от узымления глазами, наблюдая за действиями чужачки. «Вам так не кажется?» — вежливо поинтересовалась она робко немного застенчиво улыбнувшись. Охранник едва не ответил ей, обманутый невинным выражением лица девушки, но в последний момент спохватился, нахмурился и с мрачной решимостью на лице сделал шаг вперед. Эвелина поняла, что он сейчас возьмет ее за локоть и насильно усадит на опостылевший стул, невзирая на сопротивление. Девушка не стала дожидаться прикосновений мужчины. Напротив, первая взяла его за руку и легонько сжала пальцы. Рослая детина совершенно неожиданно для себя смутился и покраснел, отводя взгляд. Ему почему-то казалось, что сейчас происходит нечто постыдное и запретное.